Другой раз закинул он невод. Шляхтич. Как там, у Михаила Юрьевича, горун бежал быстрее лани, быстрее, чем заяц оторла, а я не стал уподобляться безумному беглецу. Спрятался в кустах, накинув на себя полок невидимости, и с интересом наблюдал, как высланная капелевцами разведка пристрастно разбиралась, кого же их талантливые пушкари разнесли на мелкие кусочки. Трое пластунов дисциплинированно осмотрели останки трех лошадей и двух моих бойцов, так ловко упокоенных шрапнелью. Я знал, что еще третье тело, меня то есть, но тут уж ничем помочь не мог. У меня были другие планы на свой собственный счет. Была мстительная мысль положить этот дозор тут же, но приглядевшись к ловким поводкам фронтовиков, я оставил эту идею. Не было уверенности, что смогу сделать это качественно, таких не взять врасплох. Тем более, когда они в рейде. Короче говоря, отпустил их с миром, дождался сумерек, руки в ноги и бегом в сторону Нова -Байлярова. Пришлось дать крюк через мост, чтобы переправиться на тот берег, в деревне забрал четвертую лошадь, оставленную нами во дворе дома, где ночевали, и, уже не останавливаясь, домчал до бугульмы. Там встретился с чехом, вовсю примиряющего на себя роль коменданта и вполне себе вальяжно расположившегося в кабинете Макарова. Это было, кстати. Кратко обрисовав ему внешний вид поручика и Туманова, я еще раз ориентировал его сосредоточиться на поисках этих двух, а обоза — попутно. Единственным положительным результатом на данный момент было то, что обоз все еще находился где-то на нашей стороне, где-то совсем рядом. Им я займусь лично, а Макарова и Туманова нужно искать отныне инициативно и постоянно. Может случиться так, что тот или другой появится в городе, раз обоз где-то неподалеку. В этом случае Чеху было поручено Макарову оказывать всяческое содействие, а Туманова задержать любыми средствами. Для этого полномочия коменданта будет вполне достаточно. Отмахнувшись вначале от расспросов Чеха, что же ему делать со священнослужителями, которых в городе было полным полно и которые к новой власти относились, мягко говоря, прохладно, я задумался. А ведь Туманов наверняка вернется в дом того папа, чтобы узнать о его семье. «Там и надо его продолжать ждать», — посоветовал чеху не церемониться со священством, а в случае необходимости просто подбрасывать им в дома оружие, за обнаружение которого полагался расстрел. Он с любопытством посмотрел на меня и уверенно намотал себе на ус мой совет. «Что-то чех неравнодушен к служителям культа. Любопытно. Мне было необходимо заново обзавестись исполнительными помощниками. Они у меня расходовались слишком быстро» поэтому поручил Чеху первое задание — подыскать пикерых бойцов, которых направить в мое распоряжение в Троицкое. Оставив ему все приспособления для экстренной связи, я выехал из города, направляясь в дом Папа, обесчищенный мною ранее. В Троицкое я прибыл по первому снегу. Снегопад застал меня в дороге. Он начался мощно и неожиданно. Через пару часов уже были заметены все дороги. Для засады это было не самое лучшее, Следы теперь прочитать стало легче легкого, чем паче такому специалисту, как Туманов. Ну да ничего, попытаем счастья. Дом Папа так и стоял без хозяина. Церковь тоже. Новый священник не спешил объявляться, и постепенно хозяйство начало приходить в упадок. Кто-то спер хозяйственный инструмент с подворья, кто-то умыкнул посуду. Так и растащат все до последнего гвоздя. Я не стал таиться и наоборот постарался обозначить, что в доме появился новый хозяин. Если скрыть следы своего пребывания нельзя, то нужно их выставить на показ. Клюнет рыбка, никуда не денется. Следующим утром прибыли пятеро молодцов от Чеха с пулеметом, как я велел. Браво, одолжились и сразу заступили в караул и секреты. Службу я им решил поставить сразу в целях профилактики неправильного поведения. Трое постоянно дежурили на домашнем хозяйстве меняя друг друга. А двое безвылазно находились в храме, на звонец которого заточили пулемет. Теперь при необходимости можно было накрыть огнем все улицы села. Сигналом тревоги определил любой выстрел, по которому нужно было сразу мчать на помощь и брать под прицел любого постороннего на улице. Когда сети были расставлены, я обошел все село, заходя в каждый двор и беседуя с хозяевами на предмет бдительности. В каждом доме оставил по свече, но приказав использовать их только в случае необходимости оповестить меня любым посторонним. Каждая свеча была привязана к конкретному хозяину, так что я мог сразу понять, в какой дом или конец села выдвигаться со своим отрядом. Без малого четыре десятка свечей потратил на это. Пришлось конфисковать остатки церковных запасов в храме и потратить время на подготовку их к применению в совершенно ином качестве. Отдельно поговорил со старостой, который хоронил поповских девок. Был шанс, что в первую очередь Туманов наведается к нему, как безусловному носителю всей важной информации в селе. Его предупредил особо. Из избы без нужды не выходить. Быть постоянно дома. Двери никому не открывать и смотреть во все глаза. Как увидит любого незнакомого человека у своего дома, сразу зажигать свечу. Его жена мелко крестилась все время я опасливо косясь на оставленную ему на свечу и прикрывая платком лицо. Староста тоже был перепуган и бледен, прекрасно помнил, на что способны я и мои люди. Я не стал снижать этот градус, и наоборот, предупредил о карах, которые воспоследуют неизбежно, если он хоть что-то сделает не так, как ему велено. Ушел из дома старосты под громкий плач его домашних. Двое суток прошли в бдительном ожидании. На третий накал и внимания спали, Это физиология – дело обычное». Я встряхнул расслабившихся было бойцов тем, что велел оборудовать место для расстрела совершивших проступок или получивших от меня больше трех замечаний по службе. Теперь процесс исполнения ими служебных обязанностей был почти безупречным. Я уже прикидывал, а не поехать ли мне по окрестностям на предмет работы с населением, когда получил сигнал от Чеха. Черная свеча под его номером выцвела, Эта подоговоренность означала сигнал срочного вызова. Значит, он вышел на след или Туманова, или Макарова. Я тут же задачил бойцов нанесение ими службы в ближайшие двое суток самостоятельно и, не мешкая и минуты, убыл в Бугульму. Там меня ожидал очередной конфуз. Сутки назад в город вошел небольшой отряд дезертировавших из капелевских рядов ополченцев числом до двух род. С собой привели в качестве бонуса плененного ими полковника — который по документам был опознан как полковник Макаров, офицер контрразведки Западного фронта. Здорово же, правда? Дезертиров определили на довольствие по разным частям. А полковник Ачав забрал, объявив, что доставит его в политотдел 5-й армии лично. А Оповестив меня, он повез полковника за город, как бы для следственных действий. А сам планировал отправить его в Троицкое на встречу со мной. Но полковник то ли не оценил его рвения, То ли понял не так, но банально от него удрал, дав ему по башке и забрав казенного коня. Теперь Чах ждал от меня расправы, и запершись в кабинете и пил горькую. Ну, этим положение не исправить. Я без лишних нравоучений постарался выяснить максимум информации о происшествии. Попутно попытался определить, где сейчас находится поручик, и, к удивлению, опять не смог этого сделать. Тем временем Чех дошел до красочного описания личности полковника, и тут меня осенило. Я пододвинул к нему описание Туманова, которое нашел ранее в его кабинете. Вчитываясь в него, Чех вглядел на глазах, потом уронил бумагу на пол и, выдохнув перегаром, попросил его расстрелять. Значит, я угадал. Макаров был пока неизвестно где, а под его именем в наших тылах теперь действовал Туманов. Не став тратить время на чтение морали и выволочку чеха, я заметил лишь, что слухи о его организационных способностях несколько преувеличены, и комендантом быть ему пока рано. После чего взял под командование комендантский взвод и ускоренным маршем двинулся назад в Троицкое. Не успел. Еще на подъезде к селу было заметно оживление на улицах и дым на месте Поповского дома. Голопом влетел в село, подскакал к пожарищу От дома уже ничего не осталось. И увидел обгоревшие и изуродованные тела четырех своих бойцов, аккуратно выложенные в ряд на подтаявшем снегу. Пятый был пьян, видимо от счастья, что в нужный момент оказался за пулеметом, и поэтому остался живым. Ненадолго. Я расстрелял его лично, на глазах жителей и комендантского взвода, за грубое нарушение дисциплины и неисполнение поставленной задачи. Успел выцепить из разбегающейся толпы старосту и тут же в Поповском дворе провел допрос. Выяснил следующее. Накануне вечером в селе неожиданно началась стрельба. Вслед за винтовочными выстрелами раздались пулеметные очереди, после чего все жители попрятались в подпулях от греха подальше. Когда все стихло, староста по долгу службы выбрался на улицу, чтобы осмотреться. Увидел пламя над Поповским крикнул всем бежать на пожар, и первым оказался у полухающего дома. После пожара в доме нашли тела троих моих бойцов. Двое были на звоннице, один из которых тоже был убит. А второй все еще сидел рядом с пулеметом и не хотел спускаться. Потушить ничего уже не смогли. Следили лишь за тем, чтобы от искры не занялись соседние постройки. К ночи дома и сарай сгорели дотла. Утром начали разбирать пожарище, собрали тела убитых. А тут и мы подскакали, Вот все, что рассказал староста. Судя по прыгающим губам и затравленному взгляду, он не врал. Но на что мне его честность, если в так тщательно расставленную мной сеть не попалось ничего, кроме трупов моих же бойцов? Староста ушлепнул тут же, уложив рядом со остальными телами. На улице к этому моменту уже не было ни души, кроме притихшего комендантского взвода. Построив бойцов, я он дал приказ сжечь село оказывающих сопротивление жителей и расстреливать на месте. Сам отправился на звонницу храма, где обнаружил покореженный упавшим колоколом пулемет, и наблюдал за тем, как село начинало полыхать со всех сторон. Совсем скоро его полностью заволокло дымом, в котором изредка звучали одиночные выстрелы, как хлопки черепицы на пожаре. Завершив карательные мероприятия, я попытался определить, в какой стороне сейчас находится Туманов, у него были документы Макарова, Но ничего не вышло. Рамками я его не обнаружил. Попробовал хоть что-то выяснить по следам, во множестве имеющимся в окрестностях села. Однако и тут потерпел неудачу. После первого снегопада осадков больше не было. И следов за это время набралось очень много. Пойди разбери, кто какой след оставил. В общем, в этот раз переиграл меня Туманов на моем же собственном поле, так сказать. Еще одна монетка в копилку уличного счета к нему не знаю даже, как он расплачиваться станет. В конце концов, я совершенно отрешился от происходящего и бушующих в горячем селе страстей и эмоций. Что было, то прошло. Затем полностью переключился на ставший важным сейчас для меня вопрос. А где поручик? Если Туманов пользуется его документами и формой, то наверняка сам Макаров ограничен в свободе передвижения. Не говорю убит, потому как это, повторю, я бы почувствовал но представить, что поручик находится на свободе и не может найти способа оповестить меня о том, что Туманов его переиграл и использует его личину, не мог. Не такой человек, Макаров. Старая школа. Проигрывать умеет. Но игру ведет до самого конца. Так куда, черт его побери совсем, он подевался. Это первое. И второе самое интересное. Что теперь знает Макаров про обоз после общения с Тумановым? Пока же, как это не прискорбно, придется считать поручика пропавшим без вести, что меня, конечно же, не устраивало. Не люблю неопределенности. Стало очевидно, что найти поручика я смогу, только двигаясь назад, по следу Туманова. Я осознавал, что сейчас мне крайне не хватает толковых и хватких оперативников для работы на местности. Вернулся в Бугульму 18 октября. Я телеграфом затребовал от Глеба в свое подчинение трех специалистов нашего ведомства.